Та открыла дверь ровно в ту секунду, когда он нырнул за нее. Тамара упала и прокатилась под Элементалем с той ловкостью, о которой Кол не мог и мечтать в ближайшую тысячу лет. Хевок прыгнул перед ней и щелкнул зубами на чудовище. Элементаль развернулся в воздухе, его лапы дрожали, жуткие челюсти были открыты достаточно широко, чтобы проглотить любого из них целиком.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 Кол опустил глаза себе на грудь, на свою порванную рубашку и продолжающие кровоточить раны. Они были неглубокие, но соднили, как пчелиные укусы. А Арон гладил Хэвока по голове, невидящим взором уставившись на то место, где совсем недавно был Элементаль хаоса. — Мы слышали крики, — сказала мастер Мелагрос, — но мы не думали, что ты так серьезно ранен. — Я в порядке, — отозвался Кол.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 Когда Аарон направился к двери, что вела вниз к душевым и бассейном, ты в порядке? спросила она Кола, когда Аарон ушел. Наверное, отозвался Кол. Я не очень понимаю, как в этой комнате может быть безопаснее, потому что мало кто знает, что мы здесь, ответила Тамара. Это прозвучало рисковато, но едва ли она злилась на Кола, просто вымоталась. Должно быть, мастер Руфус считает, что доверяет лишь немногим.